Стратегическая база Шатта-Унве. Система Цурры, империя Унве, шат Формальная система Цурры, метрополия и одноименной доминанты. Глава 1 Во время перемены суровых испытаний судьба всегда посылала шат лидера, настоящего, того, кого именуют не иначе, как Унве, что означает «желанный диктатор». Кто поспорит, что время перемен не настало? Каждый шаг ждал этого момента. А сколько этого момента не дождалось? Сколько канули в вечность, всю жизнь приближая его, но в итоге так и не увидев? Впрочем, сильные умеют ждать. Шатцуры ждали больше тысячи лет. Сначала в фактическом рабстве у ненавистной птичьей расы Азани, потом формально в равенстве с нею и остальными высшими расами а фактически под навязчивой и неусыпной опекой. Молодая раса Хома, куда моложе шатсуров, втерлась в высшие расы силы, потому с нею галактика считалась, даже заносчивая четверка старых и равнодушной, ныне исчезнувшей в неизвестности рой. Шатсурам формальное равенство было брошено, как кость цепному сугорозу, как подачка. Может быть, вчерашние сателлиты, а ныне вторая волна высших раз, боулинги, рагзо, синахи, дра, ибдуат и готовы после этого присмыкаться перед старыми. Но только не шатцуры и не их верные союзники, перевёртыши уаонс. Настало время, и судьба не спасла шатцурам нового онви, нового вождя. способного сплотить рассу, вложить каждому шатцуру в руки оружие и скомандовать «Убей! Убей чужого, поправшего твою свободу!» Час расплаты настал. шатта орбитальная резиденция вождя, вращалась по орбите материнской Цурры в противофазе, прячась от планеты за Солнцем. Отчасти это было сделано из желания сохранить привычными вид светила над прозрачным куполом и рисунок созвездий. Отчасти из необходимости заслоняться от цуры, от сканирования штабных передач мгновенной связи. Переносить резиденцию в безопасное место, куда-нибудь в межзвездную пустоту, вождь не захотел. Народ должен видеть, что вождь не боится вероятного возмездия со стороны атакованных галактов, что он верит в мощь боевого флота шатцуров. Иначе какая война? Только победная. Увы, атаку на миры Азанни, а также некоторые другие стратегические планеты и станции враждебных галактов пришлось начать раньше, чем задумывали. Планы спутали неугомонные искатели. Кстати, снова Хома, всегдашние возмутители спокойствия, плодящиеся, как их, земляки-насекомые тараканы, и те, и другие заполонили галактику, каждый обитаемый мир. Безмозглые паразиты любой планеты неизбежно пасовали перед тараканами, а разумные вынуждены были тесниться в ущерб себе и во благо людей. Но, с другой стороны, то, что галакты, включая и шатсуров, искали без малого тысячу лет, наконец найдено. Расчищена первая ступенька бесконечной лестницы к величию и владычеству, первый шаг к иным галактикам, транспортер предтечи, одрехлевших и вымерших задолго до появления ушедших, тех, кого живущие ныне считают своими предтечами. Поисковый рейдер почти уже был в руках ударной группировки шатцуров но духом Хома в очередной раз удалось улизнуть. К счастью, недалеко и в места достаточно далекие от основных их колоний, а значит, плохо охраняемые или неохраняемые вовсе. систему бледно-желтой звезды, именуемой Шацурами Замхат, а в универсальном интеркаталоге, носящей название Пронг-30. Галактическое захолустье, но, впрочем, не совсем уж выселки. Злосчастный рейдер, чей хаотичный пунктир был удачно расшифрован и спрогнозирован, словно заправский боевой штурмовик ускользнул из-под огня истребителей и успел шмыгнуть в атмосферу второй от Замхат планеты. Ясное дело, Шатта Унви велел занять систему, а болванам пилотам истребителей основательно натереть передужье. То, что это пространство доминанты Земли, никого не волновало, хотя до сих пор, если не считать разгромленного эскорта с Фалькао, Шатты на человеческие поселения не посягали. Хома ничем не лучше других галактов, им тоже придется склонить головы перед Шаттами и занять подобающее место. где-нибудь у подножия могучей Звездной Империи. Ведь Шатаунвы и его многочисленный флот куда сильнее разжиревших и обленившихся высших галактов. А вторая волна и новоразумные — не соперники. Слабы они еще противостоять лавине, организованной шатсурами. В систему Замхат Шатаунвы отправил отборные силы. Ударный флот Багута, включая планетарные крейсеры, и личную гвардию пустотников — сизые скелеты, а лучших солдат в галактике, тех, кому нипочем ни космос, ни невесомость, ни чужие враждебные миры, кто готов умереть во имя вождя, но выполнить приказ. В свое время сизые скелеты смяли даже карательную экспедицию Азани на Фландре, хотя вооружены были не в пример хуже. Шатта вы не сомневался в успехе. Невзирая на то, что противостояли ему в данный момент непредсказуемые и неимоверно изворотливые хом.